Николас молчал. «Нет документов. Тогда пошли». Сержант взял задержанного за плечо, заставил подняться. Николас был выше на целую голову, и милиционер, на всякий случай, погрозил ему дубинкой. «Смотри, у меня. В мажу пополам согнешься». «Ну вот, все решилось само собой», — думал Фандорин, чувствуя, как в руку впиваются жесткие пальцы патрульного. «Свобода выбора утрачена». Я превратился в предмет, двигающийся с ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате. На перроне был еще один милиционер, без фуражки, но в блестящей черной куртке с погонами. Он повертел головой туда-сюда, потом обернулся в эту сторону, и Николас чуть не всхлипнул от облегчения. Капитан Волков, слава тебе, Господи! Через две минуты Фондорин сидел в припаркованных за станционными подгаузами милицейских «Жигулях» и теж за ладони. ладони. Оперуполномоченный снял себя куртку, надел на страдальца, да еще включил печку. Жизнь, что называется, налаживалась. «Курсет с дрянь», — сказал Волков. «Дерьмантин». «Не моя», — тут в тачке валялась. «Тачка тоже дрянь, из разъездных. Взял какую дали, к тебе торопился». Ну что за новые кошмары в твоей увлекательной жизни? Я думал, Татьяна не передаст, постукивал зубами Ника. П Почти не надеялся. Кто Танька-то? Она баба надежная. Капитан вздохнул. Вот скажи, Коль, отчего это из баб самой надежные шаламы? Ты как про это думаешь? Вопрос был несложный. Николас легко мог бы объяснить Волкову этот феномен, но момент для отвлеченных бесед был неподходящий. Прежде чем перейти к делу, Фандорин осторожно спросил. Как у тебя с теми? Звонили? Оперуполномоченный махнул рукой. А как же? Через полчаса после того, как ты растворился в ночи. Послал я их. Туда, куда собирался. И что? Да ничего. Отключили мне мобилу. Ну, это фигня. Я за 12 баксов сим-карту поменял, взял федеральный номер, он дешевле. Я тебе потом запишу. Из темноты, светя мощными фарами, подкатился вседорожник, остановился прямо перед капотом «Жигулей». Волков весь напружинился, сунул руку в карман, да и Николас с тревогой уставился на непроницаемые черные стекла большого автомобиля. Но из «Монстра» вышла элегантная и, судя по движениям, молодая женщина. Пискнула пультом, подсокала каблучками по мостовой и растаяла в ночи. Тьфу! — сплюнул капитан, вынимая руку из кармана. «Я уж подумал, хитрая бабца». Хорош, но у ментовской тачки припарковалась, чтобы ее красавцы не раздели. Ну что у вас тряслось, гражданин Останкин? Давайте только факты. Аргументы потом. И Николас дал только факты. Поразительно, каким простым и коротким получился рассказ, изложенный без описания собственных эмоций. Ассистент привел на хвосте бандитов. Они хотели ассистента убить, поэтому пришлось одного бандита застрелить, а от остальных убежать. Только и всего. А когда шел по мертвому лесу, чувствовал себя по меньшей мере героем шекспировской трагедии. Но уполномоченному рассказанная история, похоже, не показалась тривиальной. Дерьмам делам, озабоченно сказал он, в тюрягу тебе, Коля, нельзя. Запросто сыщется какой-нибудь паскуда в погонах, кто человека за бабки на смерть сдаст. И возьмет-то недорого. За своего со тебя точно порешат. Я их повадки знаю. Хоть в Австралию умотай, все равно достанут. Так что теперь на тебе два смертных приговора. Ты делаешь карьеру. Авторитетное мнение эксперта избавило никуда от иллюзий по поводу налаживающейся жизни. — Что ты мне посоветуешь, Сергей? — спросил специалист по советам. Голос у него изменически задрожал. А ответить капитан не успел. Покинутый хозяйкой джип вдруг включил огни. И дальний свет, и противотуманный прожектор на крыше. От ярких лучей, направленных прямо в лицо, Николас ослеп. Отвернулся, но сзади тоже горели фары. Там, метрах в десяти, тоже стоял джип. «Браво, капитан!» — крикнули не спереди и не сзади. А откуда-то слева, из темноты. «Обеспечил товар в лучшем виде!» Фандорин узнал голос. Тот самый вежливый бандит, который у них за главного. Но не это потрясло магистра больше всего, а чудовищное предательство Муровца. Как убедительно врал. Каким рубахой парнем прикидывался. «Выходим, господа!» — продолжил веселый голос. «Нас ждут великие дела!»